За вороньями гнездами графининого сада показалась чудовищных размеров ищерно-багровая луна. Сначала она была похожа на кирпичную паровую мельницу в Зыбушине, а потом пожелтела, как Бирючевская железнодорожная водокачка. А внизу под окном во дворе к запаху ночной красавицы примешивался душистый, как чай с цветком, Запах свежего сена. Сюда недавно привезли корову, купленную в дальней деревне. Ее вели весь день, она устала, тосковала по оставленному стаду и не брала корма из рук новой хозяйки, к которой еще не привыкла. «Но-но, не балуй, фрусения я тебе дам, дьявол, бодаться!» — шепотом уламывала ее хозяйка. Но корова то сердито мотала головой из стороны в сторону,